Постройки стоят на месте, только одну избенку да баню разобрали на дрова. <св> все пока в жизни, в действии. По-прежнему голосят петухи, ревут коровы, трезвонят собаки. А уж повяла деревня, видно, что повяла. Как подрубленное дерево откоренилось, сошла с привычного хода. Все на месте, да не все так. Гущей нахальный полезла крапива.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 подлаживающее для долгой службы хозяйская рука больше